Понемногу стал вечерами самостоятельно выбираться за водой, устраивать легкие помывки, из нагревшихся на солнышке военных фляг. Наконец, прощупав страшноватый рубец, Николай подтвердил мнение сестер. Практически здоров. Ответ от руководства раджестанса пришел. Мной заинтересовались в базовом отряде. Но как туда добраться? Перевал все еще плотно контролируется, а на дорогах стоят посты, досматривающие весь транспорт. Понимаешь, сержант, там еще установлены определители единого идентификационного номера. Это как раз не самая большая проблема. Во-первых, я для них мертв, а во-вторых, есть способ их обмануть. Мертв? Да, мой идентификатор показывает, что я труп, но маркеры сохранились. Ты что-то путаешь. Как медик, я тебе точно могу сказать, так не бывает. Мы обслуживаем дом, содержание пожилых людей. Я часто видел, как проверяет умерших. Даже у них нормальные показания держатся еще около часа, а потом резко меняются на смертельные. Маркеры тоже исчезают. Поверь мне, я знаю, что говорю. Кстати, кто-нибудь из умерших пережил шестидесятилетие? Нет, не припомню. Говорят... Думаю, что говорят правду, Николай. Ты тоже об этом слышал? Я точно знаю. Одно из правил колониальной империи не тратиться на пенсии не гражданам. Помолчали. Да, Николай сейчас очень не по себе. Племянницы уверены, что ты разведчик Реджистанса, а я, честно говоря, сомневался. Сержант, ты много узнал? Да, Николай. Тебе обязательно надо на главную базу. Да, ты же говорил, что можешь обмануть учетник. Как? Мне понадобятся три треугольных листа тонкой фольги. Примерно вот такого размера и лейкопластырь. Фольги? Из коробки от дорогих шоколадных конфет. Подойдет? Вполне. Отлично. Руководство больницы часто дарят такие, а уборщица моя хорошая знакомая. Я лечил ее детей. Кстати, у меня появилась одна мысль. «Сержант, как ты относишься к виду мертвых тел?» «Ну, дядя Коля, ты и придумал. На чем я только не путешествовал, но в труповозке, на несколько персон?» «Понимаешь, машина регулярно отвозит тела в крематорий. Дорога проходит через тот самый перевал. Солдатам хватило одного раза проверить отсеки. Они даже все смотреть не стали. А сейчас вообще только изредка обходят с ручным учетником. Водитель морга наш человек. Подключим охлаждение одного отсека. Оно и так постоянно ломается. Загримируем тебя под покойника ну, на случай проверки. Надо только потерпеть запах. Вспоминаю могучие амбре свалки. Думаю, это не проблема. Отлично, сержант. Согласуем место и время с командиром. Тебя встретят. Готовься. На той неделе уже точно. Как ждал назначенного дня, не передать. Не в силах больше выносить безделье. Понемногу бегал по ущелью. Выполнял комплексы гимнастических упражнений с поправкой на рану. Качал руки весистым камнем. И дождался. Через шесть дней солей Олей пробираемся хитрыми тропами к больнице. Браунинг, магазины к нему, небольшой пакет с мазями для бока. Остальное оставил друзьям. Замираем в густых кустах у черного хода. Наступает вечер, темнеет. Девушка шепчет. — Сержант, видишь дверь у серых ворот? Коричневая, с табличкой. Да, это морг. Ровно в девять ее откроют. Мне надо идти. Удачи тебе, сержант. Спасибо, милая. Береги себя. Пожав на прощание ладонь, девушка бесшумно растворяется в зарослях. Залегаю среди веток, контролирую обстановку. Все спокойно. Мысли обращаются к замечательным. Честным и чистым людям, моим спасителям. Смертельно рискуя, самоотверженно лечили незнакомого человека. Особенно душа легла к Оле. Добрая, заботливая, нежная девочка с отзывчивым и бесхитростным сердцем. Настоящая сестра милосердия, по-другому не скажешь. Как такой характер мог сложиться в условиях общества потребления? Или это наша, исконно русская черта, единая для всех миров и времен? Понимает ли она, какому риску себя подвергает борясь с оккупантами в рядах Реджистанца? Уверен, что да. И принимает это знание бестрепетно и стойко, невзирая на возможность провала и страшные последствия. Ради таких людей стоит жить и сражаться ага приоткрылась дверь вышел мужчина в медицинском халате по моему николай держится спокойно осматривает двор время без двух минут девять перемещаюсь налево в тень выбираясь из кустов пистолет в руке на боевом взводе еще раз окидываю взглядом местность похоже все нормально подхожу сержант Отлично, иди за мной. Отделанный белой плиткой коридор с неярким освещением, постепенно нарастающий характерный запах. Карьер на свалке, обитель мертвых. Распашная широкая дверь, морг, ряды столов, каталки, квадраты пеналов холодильника на стене. Встречает мужчина с резкими чертами лица. Алексей, сержант. Ты молод, парень. У меня такие клиенты редко бывают, разве что утонет кто. Николай сказал про твою особенность с единым идентификатором. Ты не против, если я проверю? Конечно, проверяй, Алексей. Сканер медицинского образца. Такие еще не видел. Холодный пластик, прижиматься к груди, нажатие кнопки. Тишина. Не понял. Судя по лицу, этого не понял и Николай. Снова нажатие. Эффект тот же. Хмыкнув, Алексей прижимает сканер к своей груди. Пик. Открывает пенал, выдвигает носилки с телом. Проверяет. Серия звуков другой тональности. Снова я. Тишина. Начинает доходить. Парень. — А ты ничего не напутал? — Сержант, ты же не мог существовать без единого идентификатора. — Он у меня на месте, но сломался. — Никогда не слышал, чтобы они ломались. Меня недавно здорово врезало током. Скорее всего, идентификатор от этого перегорел. — Током? Наверное, молнии, не меньше. — Ладно, одна забота долой. Но вот как тебе дальше жить? Ты же ни в один город не войдешь. Купить ничего не сможешь. Ты вообще ничего не сможешь. Алексей, главное сейчас уехать. Хорошо, давай раздевайся, выдам тебе местную одежду. Местная одежда — это очень знакомая длинная больничная рубаха с завязками на спине. Черт! Прямо свалкой пахнула, и первыми дынями в этом мире. Широким пластырем приклеиваю браунинг к животу. Вещи, лекарства и запасные обоймы складываю в серый медицинский пакет без надписей. В четыре руки дядьки наносят крем. — Что это, Николай? Э, — Эй, мой рецепт. Крем, порошок мела, акварельная краска. Хочешь взглянуть? Маленькое карманное зеркальце Алексея отражает... Да, покойник покойникам, только глаза живые. Белое с мертвое желтизное лицо, серые губы. Жуть! Можно и сниматься в фильмах про живших мертвецов. Поднимаю для удобства работы художников руки. Даже ногти покрасили в темно-синий цвет. «Отлично! Теперь полчаса на подсыхании и занимай отсек!» «Алексей, я там не задохнусь?» «Нет, я снял уплотнитель, щель есть!» «Сержант, прощай, мне надо идти!» «Прощай, Николай! Спасибо за все! Я этого никогда не забуду! Будь осторожен, береги племянниц!» «Береги себя, сержант!»